Список кончился. — Я так и знал, — убито сказал Стасик. Настроение у всех четверых было безнадежно испорчено, потому что все они успели полюбить этого бестолкового мальчишку и уже не представляли себе, как же они будут без него. — Мастерская профессора Грищенко, — объявил Кирилл и приготовился уже читать другой список. — Может, тебя взяли Грищенко? — с надеждой шепнула Стасик у Ксана. Он махнул безнадежно рукой. — А Новиков? — Новикова разве нет? — вдруг громко собрав все силы, выкрикнула Марина и покраснела от обращенных на нее взглядов. «Новиков — Новиков? Кирилл отыскал глазами Марину, сделав вежливо приятное лицо. Он почему-то с некоторых пор относился к ней почтительно. И повторил. — Новиков! как же без Новикова? Разве мы не прочли? Есть Новиков, Станислав Новиков, группа Покровского. Стасик сел, где стоял, и вдруг горько заплакал. Лаура наклонилась к нему, положила ему руку на плечо. Он сердито передернулся и побежал прочь на улицу. Остальные четверо побежали за ним. В ту ночь они долго ходили по улицам, вспоминали подробности экзаменов и, наконец-то, в полную силу торжествовали. Молчаливый Игорь вслух размечтался, как когда-нибудь сыграет Сиранода Бержерака, и даже Ксана не стала над ним смеяться. Стасик принялся радоваться, что одухотворенная Аня Воробьева тоже поступила, а это значит, что у него есть хотя бы возможность добиваться ее любви, потому что уж он-то... Любит ее смертельно и навсегда. Лаура болтала что-то о своем друге, это слово произносилось очень значительно, который будет безумно рад за нее. А ты что молчишь? — пристала Оксана к Марине. А я думаю... Я думаю, что если даже после первого же экзамена я окажусь непригодна, если меня выгонят, то все равно я никогда не забуду Покровского. Хоть для него это, может, ничего не значит. — И я не забуду, — пылко сказал Стасик. — Я никого не забуду. На рассвете они разошлись. Мастерскую Покровского на картошку не отозлали. Оставили в городе помогать ремонтировать институт и общежития, потому что в группе оказалось несколько человек с хорошими строительными профессиями. «Конечно, мы не грищенковские сопляки и соплячки!» — нашла Оксана повод погордиться. Кроме Оксаны, которая была строителем по профессии, в малярном и штукатурном деле хорошо разбирался Игорь Иванов. И, как ни странно, этот тип с постоянно презрительно оттопыренной губой лагутин. Очень уж он был разодет и высокомерен, однако работа у него получалась. Причем Лагутин умел не только красить и штукатурить, но вообще соображал, как сделать все быстрее и разумнее. Умело приказывал, и его слушались. Говорили, что он отслужил в армии. Клим Воробей понимал в электричестве, потому что кончил техническое училище для электриков. Тонкий, светлый, с голубыми выпуклыми глазами и нагло вздернутым носом он не производил серьезного впечатления, особенно если вспомнить, как он показал на третьем туре этюд будто бы его живьем едят волки. Долго они его ели, потом, очевидно, съели окончательно. Он упал на пол и закрыл глаза. Зрители просто плакали от смеха. В общем, почти вся группа, как оказалось, состоит из людей подготовленных, и если некоторые не умели делать ничего конкретного, то просто слушались Лагутина и Ксану, таскали мусор и мыли полы. Впрочем, были и исключения. Аня Воробьева, например, делать ничего не желала. По утрам она являлась в роскошных туалетах, на полчаса запиралась в раздевалке, выходила оттуда переодетая в еще более роскошную рабочую одежду и начинала демонстративно отлынивать от каких бы то ни было дел. Говорила, что у нее колит в боку, болит сердце, и нисколько не заботилась о том, чтобы эта ложь выглядела правдоподобно. курила длинные импортные сигареты, хохотала во все горло над анекдотами.